Я не спрашивал у Гарланда про его возраст, а сам мне он говорить не стал. «Значит, как воин я Гарланду и в подметке не гожусь», — уточнил я. Сказано жестко, но справедливо. Тем не менее, вы не выглядели особенно беспокойным, когда я сообщил вам о пятнистых лианах, явившихся за моей головой.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 но не успел. К тому моменту, как я подоспел, он был уже мертв, Из груди его торчал кинжал убийцы. Я зарубил диверсанта, схватил повелителя молнии и отправился на корабль к твоей матери Исидро. Когда наступил рассвет, руки у меня уже не было. И если бы не сидра, вполне возможно, что я не оделался бы так легко. Почему вы мне не рассказывали об этом раньше? Я считал, что время не пришло.